В провинции. Первые трудности и успехи в живописи. В деревне мне казалось, что я только теперь вижу зиму. Так как в городе какая же зима? Здесь всё покрыто огромными сугробами. Спит лосиный остров, побелевший в выи. Тихий, торжественный и ж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 Где воет ветер и метёт метель, где зябший приходит дедушка Никанор и приносит муку и масло. Да чего хорошо зимой топить печи, и особенно приятно пахнет испечённый хлеб. Вечером придут Игнашка, Серёга, будем кубари гонять по льду. А в праздник идём в церковь, взбираемся на колокольню и три звоним. Это замечательно. У священника пьём чай и едим просфору. Зайдём в праздник в избу к соседям, а там повадны, собираются девушки и парни. Девушки поют: "А грибы-грибочки, тёмные лесочки, кто вас позабудет, кто про вас не вспомнит?" Или: "Иван да Марья в реке купались, где Иван купался, берег колыхался, где Марья купалась, трава распласталась". Были и весёлые, и грустные. Но всё это было так полно, в деревне всегда неожиданным впечатлением, какой-то простой, настоящей, доброй жизнью. Однажды отец уехал по делу, а мать была в Москве. И остался я один. С вечером у меня сидел Игнашка. Мы сделали чай и говорили о том, кто кем бы хотели быть. И оба мы думали: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 Когда приехали отец и мать, то узнали, что бельё, которое висело на чердаке, всё украдено, и что работал ни один человек. Страшные впечатления руки, просунутые в дверь, остались воспоминанием на всю жизнь. Это было страшно. К весне я и мать поехали к бабушке моей, Екатерине Ивановне в Вышний Волочёк.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 Комнты большие, дом тёплый. В окна были видны соседние деревянные домики, сады. Ишла дорога, по краям которой были тропки, поросшие зелёной весенней травой. Новая жизнь, новый рай. Учителем ко мне был приглашён Пётр Афанасьевич, широкоплечий, с рыжей шевелюрой и всё лицо в веснушках. Человек ещё молодой, но серьёзный и строгий. и часто говоривший ну априори, чтобы не скучно было заниматься со мной серьёзными науками, его угощали водочкой. Я уже проходил греби, историю и грамматику. Очень всё трудно учить. А я больше наравил попасть на реку. Познакомился с замечательным человеком, охотником Дубининым, который жил на другой стороне города к выезду на дорогу.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 Так как моё желание было, конечно, сделаться моряком, то, получив программу штурманского училища, усиленно занялся я с Петром Афанасиевичем. А Пётр Афанасиевич сказал моей матери, что рано ему ещё не до леть, нужно алгебру года 2 над заниматься. Я представлял себя в морской рубашке, вообще на кораблях. Мать не препятствовала моим желаниям.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 Очень хорошо, но такого места не было. Летом я всегда уходил к Дубинину и ходил с ним на охоту. Купался в реке, промокал под дождём, и эта жизнь охотника сделала так, что я скоро вырос, и уже на двенадцатом году был крепкий и выносливый. Иногда мы ходили с Дубининым по 30 верст в день. В каких только местах мы не были, в каких лесах, речках, реках, долинах. И стреляя и дичь, Дубинин иногда делился со мною, так как моя одна стволочка не всегда меня выручала. Ружгишка у меня была плохая. Я не мог стрелять так далеко, как Дубинин. Больше всего я жалел собаку дружка, которого оставил в мытищах. Я его видел во сне.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 Потому что очень понравились работы профессорам Саврасову и Перову. И советуют мне серьёзно заняться живописью. Причём прислал из Москвы замечательные вещи: краски в коробках, кисти, палитру, ящичек старый. Всё это было замечательно и уParameteri. Какие краски! Так приятно пахли, что я был взволнован и не спал всю ночь. А на утро взял холст в ящик, краски, кисти и ушёл к Дубинину, сказав, что не приду 3 дня. Звал Дубинина по ту сторону озера, где камыши и пески, где старый чёлн на песке, где ночью кричит кукуля. Что это такое кукуля, я не знал, но кричала, я слышал. И вот там, только там можно написать картину. 2 дня я жил на этом берегу. написал чёрный чёлн, белый песок, отражение, всё до того трудно, туда меня звала мечта, поэзия.